Ему казалось, что этажом ниже кто-то ходит. "Давай, давай скорее", тропил он лифт. Чк, щёлкнула кнопка. Ух. Иван мигом скочил в открывшуюся кабину и нажал на первый. Только бы нигде не останавливался, а сразу вниз, думал он. Пронесло. Двери открылись. "Ой!" вздрогнул Иван от неожиданности. Перед ним стоял сосед с огромным ротвейлером. Ну и морда.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 У нас все смотрят. А если ты не посмотришь, что будет? Надо мной смеяться будут. Почему? Скажут, боишься. А ты разве не боишься? Боюсь. Чего тогда смотришь? Не знаю. «Завтра смотрите двадцать девятую серию», прозвучала из телевизора. «До тридцатой ты, Вань, можешь не дожить», съязвила сестра. «С чего это?» «Окачуешься от страха на двадцать девятый».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 Ладно, спи, жалилась сестра. Сейчас мы с мамой и мне платья погладим на завтра, и когда я буду ложиться спать, тогда я у тебя свет и погашу. Ваня долго ворочался под одеялом. Было душно. Сейчас мы тебя и жарим, и сидим. Звучали у него в ушах главящие фразы из последней серии. Хватит его! Тащите на костёр! Футь, подумал Ваня. Нервишки шалят, отвидно переучился. «Надо отдыхать больше». Потихоньку Ваня заснул, но спал беспокойно, снилось опять что-то жуткое. Среди ночи он проснулся, отмахиваясь во сне от кого-то руками и ногами. Потом посидел в кровати и пошел на кухню попить. Проходя по коридору, он глянул в комнату сестры и остолбенел. На фоне окна, прямо посреди комнаты, висело в воздухе самое настоящее привидение, похожее на женщину в белом.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 «Ни какое-то не привидение, просто платье мое глаженное за люстру зацепили, чтобы не мялось».